Глава пятая. Когда Егор вытащил меня из западни, рядом засуетилась Диана. Не ушиблась. Надо скорее кофе попить. Он успокаивает. Кофе? переспросила я. Всегда считала, что он наоборот бодрит. Ну вы здоровы. Запоздало восхитился Юрий. Маленькая женщина, а хватка словно у нас Дверь с Петель снесли. Я заморкала. «Не хотела причинить вам урон, но Вера просила дергать за ручку изо всех сил. Что у вас случилось?» Хозяйка опустила глаза в пол. «Ну, э, ерунда. Проверка системы безопасности», — лихо соврал Егор. «Проводили учения по отражению атаки террористов», — выдал одновременно с ним свою версию Юрий. «Лучше замолчите», — приказала им Вера, «шутят они». Диана Эдуардовна новую щеколду купили, вот и хотели глянуть, как она себя проявит. Дрянь вещи казалось. Вэллом Андреевна легко ее оторвали. Я посмотрела на поверженную дверь, и никаких признаков ни шпингалета, ни другого накладного запора на ней не увидела. Вера лжет, глаза у домработницы бегают в разные стороны. Юрий, Егор и Диана тоже явно ощущают себя не в своей тарелке охранники красные а хозяйка смущена но наиболее странно выглядит илья всегда невозмутимый аккуратно причесанный в безукоризненно отглаженной рубашке бизнесмен сейчас растрепан бледен и облачен в изжеванный пуловер в дополнение ко всему у него изо рта свисала длинная белая нитка ты заболел испуганно спросила я у хозяина нет мотнул головой илья «Нитка», — тихо сказала я. «Где?» — осведомился хозяин. «Там?» — ткнула я пальцем в его подбородок. «Ничего тут нет», — быстро ответил сосед. «Ну вот же она!» — настаивала я. «Обман зрения», — уверенно заявил Илья. «Ты плохо видишь. С возрастом многие люди теряют зоркость». Я подняла руку. «Нет!» — испуганно закричала Диана. «Лампу не трогай!» но меня вывел из равновесия намек Ильи на мое плохое зрение. Поэтому, проигнорировав вскрик Дианы, я дернула за нитку и торжествующе произнесла. «Моим глазам может позавидовать молодой орел, а вот ты определенно превратился в брюзгу». Илья взвизгнул и схватился за щеку. «Ой, мама!» — захлопала в ладоши Вера. «Получилось!» Егор и Юрий начали мне кланяться, как обезумевшие японцы, и расточать неуклюжие комплименты. «Вы такая красивая!» — зачастил Юра. «Такая прекрасная, словно... будто... как...» Он явно не мог подобрать нужного эпитета, и на помощь товарищу пришел Егор. «Как винтовка с лазерным прицелом!» — восторженно заявил он. «Шикарная вещь! Мечта!» Ничего круче ее в руках не держал. «Лампа!» Запрыгла Диана, ты нас спасла. От чего? Или от кого? растерялась я. Некогда мне тут бла-бла разводить. Быстро сказал Илья и ушел. Охранники поросили за хозяином. Верой, стоявшая тише болото, девушка-поломойка, испарились в ту же секунду. Может, теперь объяснишь, что у вас происходит? попросила я, изучая поверженную мною дверь. «Зуб!» — загадочно вымолвила Диана. «Зуб?» — переспросила я. «Извини, но я еще больше теряюсь в догадках». Диана захихикала. Потом, прикрыв рот рукой, пробормотала. «На нитку глянь». Я перевела глаза и ахнула. На конце нитки болтался... Клык. Диана продолжала прикрывать рот ладонью, давясь от смеха. «Илья Иванович, уехали!» заорала из особняка Вера. Диана захохотала во весь голос, а до меня, наконец, дошел смысл произошедшего. «Илья боялся идти к стоматологу?» Хозяйка вытерла выступившие на глазах слезы. «Хуже ребенка! простонала она. «Ну почему мужчины такие трусы?» «Вчера у него зуб заболел. Вернее, он у него давно с дыркой. Ныл потихоньку. На горячее-холодное реагировал». Следовало пломбу поставить, но Илья ни в какую к доктору не шел. Вечером же его так прихватило, что Илюша на стенку полез. Чего он только не делал, коньяком поласкал, к пульсу на запястье дольку чеснока привязывал, волокардин в дупло капал, гору анальгетиков слопал, а толку ноль. Пульпить такими способами не победить. Продемонстрировала я глубокие медицинские познания. Диана махнула рукой. И я ему то же самое говорила. «Но не в собаку мясо». Решил Илюшка действовать по пещерному. Обвязал зуб ниткой «Дальнейшее понятно», — остановила я соседку. «Одно неясно. Зачем меня позвали? Неужели в доме не нашлось человека, готового рвануть дверь?» «Так Илюшка озверел», — прищурилась Диана. Кричал, «Если не получится, пристрелю нафиг». Вот все и боялись рисковать. «Здорово!» — подпрыгнула я. «Своих жаль! Так пусть он лампу изрешетит!» «Ну что ты!» — успокоила меня Ловиткина. Илюшка за пистолет никогда не схватится. Но членов семьи он в случае неудачи упреками изведет, а тебе ничего не скажет». Я прищелкнула языком. «Если вспомнить рассказ охранника о побеге по крышам в компании с огнестрельным оружием, то станет понятно. Уважаемый Илья Иванович способен на радикальные способы решения проблем. Когда дверь рухнула, я подумала, что всем конец пришел. Разоткровенчилась Диана. «А потом ты за ниточку дернула?» «Вот счастье!» «Спасибо, лампочка, всех спасла!» «Не за что», — смутилась я. «Всегда готова соседям зубы вырвать». «Кстати, сколько лет вы тут живете?» «В Мопсине», — уточнила Диана. «Лично я с рождения». «Пошли, кофейку хлебнем». Когда мы уселись за широкий стол, Диана весело затараторила. «Моя бабушка по материнской линии всю жизнь провела в Мопсине. И меня сюда всегда на каникулы отправляли. Никакого поселка тогда в помине не было. Деревни деревней. Ни воды в домах, ни газа. Хорошо хоть электричество провели. Бабуля умерла, избенка мне досталась. Я ею как дачей пользовалась». Мы с Илюшей сюда на медовый месяц приехали. Денег на Карибы не было. И так нам понравилось, что решили здесь жить. Продали мою городскую однушку, сделали ремонт, купили жигули. А потом, когда разбогатели, снесли старую халабуду. Я весьма невежливо оборвала Диану. «Ясно. А кто жил в нашем доме?» Ловиткина удивилась. «Неужели ты не помнишь, у кого покупали коттедж?» Я никому не рассказывала, каким образом семья Романовых из москвичей превратилась в мопсинцев. Не хотелось мне сейчас озвучивать ту фантастическую историю. Поэтому я сказала. Мы не встречались с хозяйкой. Она эмигрантка, живет в Америке. Замужем за богатым человеком. Недвижимость в Мопсине ей ни к чему. Скажи, пожалуйста, ты слышала что-нибудь о семье Приваловых? Диана закашлялась. Татьяна Привалова уточнила я. Ее отец, Федор Сергеевич, мачеха Ивета и сын последний Михаил. Соседка залпом осушила чашку кофе и сдавленно спросила. «Макеева тебе натрепала? Не верь, она дрянная баба, вечно всем завидует». «Кто такая Макеева?» — удивилась я. «Та Марка». Ткнула рукой в сторону Эркера Диана. Живет в развалюшке». Когда мы приняли решение обнести Мопсина забором и охрану поставить, все согласились. Даже баба Дуни с ее копеечной пенсией в расходах участвовала. Конечно, мы с нее символический взнос взяли. Но ведь старуха платить не отказывалась. А Тамарка ни рубля не дала. Да еще скандал устроила, орала. Вы здесь все богатые собрались, а я картошку в суп считаю. Либо за меня тысячи сдавайте, либо без изгороди живите. Мне бояться некого. Миллионов в доме не держу, бриллианты не собираю. Воры как придут, так и уйдут с пустыми руками. «Никогда с ней не встречалась», — сказала я. «Остальные не могли наболтать», — вздохнула Диана. «У нас тут хорошие люди живут, одна Тамара с гнильцой». «Татьяну Привалову посадили?» — огорошила я Диану новым вопросом. «Нет, ты точно у Томки побывала», — укоризненно воскликнула соседка. Это в ее стиле, на людей напраслину возводить. Но жили тут Приваловы, Фёдор и Ирина. Нормальная пара, тихая, спокойная. Ира простая из наших, а Федя из Москвы, кандидат наук. Иришка, можно сказать, от Сахи, а Федя белая кость. Мама-папа-профессора, в университете преподавали. Сынок по их стопам пошел, Только я забыла, в какой науке он специализировался. «Странно, что такой мужик обратил внимание на девицу из села», — удивилась я. Диана поморщилась, но продолжила рассказ. Отец Иры рано спился. Мать с утра до ночи на работе крутилась. Ирка с детства хозяйство вела. воду таскала, дрова околола, за коровой ходила. Где уж тут время на учебу найти? Еле-еле восьмилетку окончила и в прислуги подалась. Тут неподалеку в Казакове церковь стоит. Галина, мать Иры, сильно верующая была, и дочь постоянно с собой на службу таскала. А потом устроила ее у местного батюшки дом вести. Ира к пяти утра на работу через лес несколько километров бегала. Не позавидуешь ей, покачала я головой. Верно, согласилась Диана. В 16 лет Ира забеременела от Федора. Он был старше ее. Парню тогда 20 исполнилось. Его родители в мопсе дачу снимали. Это называется совращением малолетних и сурово карается, вновь влезла я со своим замечанием. Ага! Не стала спорить Диана, да только Ире повезло. Родители парня испугались и дело замяли, сыграли свадьбу. Дочка у них родилась. Галина, мать Иры, молодым избу оставила, а сама в Казакова уехала. У нее там еще один дом был. Федя диссертацию защитил, все отлично уладилось. «Повезло», — кивнула я. «Я тоже так сначала думала», — кивнула Диана. Но счастье Ире немного было отпущено. Она совсем молодой умерла. «Отчего же она ушла на тот свет?» — проявила я живой интерес. Диана пожала плечами. «Говорили, у нее сердце больное было, с детства тяжелой работой надорванное. Фёдор долго по ней не убивался». Женился неприлично быстро на женщине по имени Вета. «Фёдор плохо относился к первой жене?» — предположила я. «Наоборот. Идеальный был муж, не пил, не курил, рубли в дом тащил, коттедж отстраивал, запретил Ире работать, содержал и её, и Таню. Немного скупой и слишком авторитарный, но тут Ира сама виновата. Ей следовало овладеть хоть какой-нибудь профессией и самой встать на ноги, «Если полностью зависишь от мужа и выпрашиваешь у него деньги на губную помаду, то не удивляйся, что он перестал уважать тебя», — отчеканила Диана. «Надо отстаивать свою самостоятельность». А Ирка полностью подчинилась Федору. Она после свадьбы стала такая тихая, словно прибитая. Пошла лаборанткой работать, пробирки мыла в нашей поликлинике в Анохине, а потом Федор ей запретил. «Ясно», — пробормотала я. «А за какое преступление посадили Привалову-младшую?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — покраснев, ответила соседка. «Я стараюсь в чужие дела нос не совать. Ты живи спокойно, но плюй на глупые сплетни. Все неправда». «Что?» — уперлась я в Лавиткину взглядом. «Ну, про привидение, про проклятие», — нехотя выдавила Диана. «С этого места, пожалуйста, поподробнее», — оживилась я. Диана опустила голову. «Детали я не знаю. В Мопсине существует дурацкая легенда о белом человеке, который приходит из леса, чтобы уничтожить всех, кто поселился в усадьбе Ирки». «Супер!» — только и сумела сказать я. «Откуда взялся призрак?» Диана затеребила рукав домашнего платья. «Это же деревня. Тут тебе понарасскажут и про торт с красными розами, и про черную руку». «Бисквит и рука — детские страшилки», — не согласилась я. «Призрак тоже», — возразила Лавиткина. «Якобы триста лет назад здесь убили купца. Он остановился в доме, который стоял на месте вашего. И хозяин, польстившись на толстый кошелек постояльца, зарубил его топором». С той поры купец иногда приходит на место преступления и наказывает хозяев дома. «Какой злопамятный!» Не удержала я улыбку. «Угу», — кивнула Диана и поежилась. «А еще тупой», — не успокаивалась я. «Неужели не видит, что владелец дома другой?» «Призраки подслеповаты», — сухо сообщила соседка. Я рассмеялась в голос. «А еще в гражданскую войну здесь трех девок застрелили», — округлила глаза Диана. «Совсем неудивительно», — заявила я. Тогда постоянно людей жизни лишали. Красные придут, белых бьют. Белые село возьмут, красных под расстрел. А еще были банды зеленых, Только не подумай, что я говорю о гринписовцах. Видно, мои слова задели соседку. И она решила наказать слишком развеселившуюся лампу. Думай, как хочешь, но в доме нечисто. И Мишу у Приваловых убили. Ой! Диана прикрыла рот рукой. Но я вцепилась в нее как терьер в мячик. Живо рассказывай!